Глава тридцать Я с улыбкой смотрю на Ранью, которая не может поверить своему счастью. Она даже не двигается, и я осторожно забираю у нее спящую Мари. Стоит мне посмотреть в крохотное личико, как сердце сжимается от нежности. То, как она сонно морщит носик, когда я прижимаю ее к себе, как двигает во сне губами. Словно снова пьет молоко. Все это для меня превращается в одно слово любовь. Пока ранее берет Берта за руку и подводит к змееношу, мне в голову приходит мысль, что с обретением змея для Берта крошка Мари получит кормилицу. А это значит: значит, ей и не нужна. Мари начинает возмущенно возиться в пеленках, и только тогда я понимаю, как крепко стала прижимать ее к себе, задумавшись о расставании. Я же хотела уйти, как только обеспечу Мари кормилицу. Не хотела привязываться к ней, чтобы не было больно. Но сделала это. Вся нерастраченная любовь льется из меня, и дальше будет только хуже. У Мари есть отец. У Мари есть мать. Это вообще другой мир, и мне надо выяснить, как я сюда попала и как вернуться домой. Я выполнила обещание ранее и помогла ей со змеей, ведь так? Конечно, я могу прикрыться ее полутора годами клятвы и ссылаться на это, чтобы остаться с ней, и Мари. Но тогда что будет с моим сердцем, если появится настоящая мама ребенка? Хотя она преступница, и Тимрад ее ненавидит. И меня он может в любой момент прихлопнуть, так как принимает за нее. Надо бежать. По уму надо. Осталось только шить бюстгальтер для кухарки Равилия. Но я все сильнее прижимаю к себе Мари, следя как происходит знакомство Берта и Змеоныша. Мальчишка пугливо застывает напротив будущего побратима, держась за руку ранее и качаясь на месте. Он ходит, но еще не уверенно, а тут такая змеюка: то ли пугающая, то ли интересная. Он протягивает к ней руку. И оплетает её. Наш бы малыш стал кричать, взмахивать рукой. Но Берт смеется и тянется второй рукой к пасте. Неожиданно на коже Берта, которую оплел змеёныш, проступает чешуя. «Огонь в сердце, огонь в крови», — говорит с комком в горле ранее, стараясь проморгать слезы радости. Некоторые чешуйки змеёныша начинают светиться от этих слов. «Два побратима без страха в груди», — продолжает ранее. И все чешуйки на змеёныше начинают сверкать. Свяжут силы, свяжут умы. При этих словах змейка неожиданно кусает Берта, а малыш кусает змею. «Чтобы по жизни не быть одним, одно имя Берт», Второй Орион. Отныне вы, Бертрион. Завершает ранее, и змеенош соскальзывает на землю, став темно-зеленым, а в зубах у Берта остается сброшенная светящаяся змеиная чешуя. Вот это да! Значит, взаимный укус это часть ритуала? Эффектно. Ничего не скажешь. А место укуса у Берта будет болеть? А как это, Бертрион? Связь двух имен? Интересно. Я смотрю на ручку мальчика, и на глазах два красных прокола срастаются, а кожа на секунду словно покрывается чешуей. Берд смеется звонко, радостно и бежит за змеёй по кругу. Раннее закрывает рот ладонями, а по её щекам текут слезы. Она смотрит то на меня, то на Эрни, и постоянно повторяет: Спасибо! «Спасибо, спасибо». Связь состоялась. Ранья больше не будет мучаться от огненной лихорадки. У Мари будет кормилиться. Берт неуклюже бегает за Рионом, а потом Рион ползает за Бертом. Они так увлечены игрой друг с другом, что не отвести глаз. Ощущение, что они общаются. Да, точно. Останавливаются, словно перебрасываются идеями, и бросаются дальше играть. Будто Берт слышит Риона, как я ту большую змею. Я перевожу взгляд на Эрни и вижу, как он втихую стирает слезы и посматривает на Ранью с таким обожанием и тоской, что становится больно. У меня к нему двоякие чувства. Вроде и мужчина, он неплохой. Но когда дело касается ранее, он готов на все, даже скормить меня змее. а это мне точно не нравится. Но ранее сейчас такими глазами смотрит на него, что я просто не могу испортить этот момент чистой радости рассказом о поступке Эрни. Плохо ли быть готовым на все ради любимой женщины? Если ты готов для этого убить невиновного, мне кажется, да. Но сейчас я не хочу портить праздник. А в том, что это именно он, У меня не остается сомнений. «Я накрою стол. Лидия, присмотришь за малышнёй?» Ранее счастливо подхватывает юбки и убегает в дом. «Да, конечно», — говорю ей в спину. «Я помогу». Эрни пускается следом за заранее. «А я?» «Я ощущаю себя в сметённых чувствах, растерянной. Наверное, именно поэтому не сразу замечаю Тимрата. «Ты должна была появиться у меня в обед», — говорит он, вставая рядом и глядя на играющих Берта и Риона. А я вздрагиваю от неожиданности. Хорошо, что Марин просыпается и крепко спит. Ох, точно, я должна была появиться у него. Меня ждало свое поле битвы, генерал. Сражаться — удел мужчин. Эрни свое получит. Мрачно обещает Тимрад. А меня задевает, что он даже не смотрит на Мари. Все его внимание занимают Берт и Змееныш. Обидно за малышку, все-таки его дочь. И я решительно смотрю ему в глаза, пока полна смелости после дремучего леса и успеха со змеем для Берта. «Генерал, давайте поговорим о воровке, которая украла чешую вашего отца». Говорю я, глядя прямо в глаза Тимрату. И вижу, насколько быстро он меняется в лице и как вытягивается в длину его зрачок.